Однако после записи второго диска Баррет натурально сдвинулся с катушек, на чем его карьера кончилась, его просто выперли из группы. Он еще пытался что-то записывать, выпускал альбомы, сборники стихов. Бесполезно. Но и у в дела были не ахти. Диск 72 -го года провалился, многие считали, что ждать от них больше нечего. И вдруг, когда у Сида окончательно съехала крыша, Группа выпускает эпохальную «Dark Side of the Moon» сторону Луны». Дальше можно не рассказывать. Достаточно упомянуть, что это самый продаваемый альбом из всех, которые записывали британские группы. Что до Барретта, он до самой кончины вел жизнь тихого сумасшедшего под присмотром родственников. Джимми Хендрикс, бог гитары, наполовину негр, наполовину индейский роки, первым нашёл звук которая стала основой всего тяжёлого рока. Он ничего себе не ломал, зато от природы был левшой. На концертах у него часто замыкала гитару, один раз она загорелась. Тогда он превратился сожжение гитары в ритуал. Даже смерть его окутана событиями совершенно необъяснимыми. В 70-м на съёмках «Рейнбоу-бридж» он отыграл два потрясающих концерта на Гавайях в разбуженного вулкана Халиакала. 18 сентября 70 -го года Хендрикс захлебнулся рвотой после передоза. 19, на следующий день Хелиакала уснул и спит до сих пор. Хендриксу было 27 лет. В том же 1970 году безвестный канадский парнишка Фрэнк Марина попал в автомобильную аварию. В больнице его якобы посетил дух Джимми Хендрикса и дал серию уроков игры на гитаре. Можно спорить, но вот факты. Выписавшись, Фрэнк, до того не прикасавшийся к гитаре, сразу заиграл в манере Хендрикса. Собрал трио «Махогани Раш» и записал альбом на стыке хард-рока и белого блюза. Это была работа настоящего мастера гитары. Группа с триумфом прокатилась по Америке, собирая полные стадионы, выпустила десяток альбомов и распалась практически не имея себе равных. Далее из Френка будто выпустили воздух. Все его сольники были крепкими, техничными и начисто лишёнными души. Но и это ещё не всё. По разным оценкам, только в Штатах существует более двух тысяч часов музыки, записанной Хендриксом. А это означает, что при жизни он должен был ежедневно проводить в студии по 17-18 часов, что совершенно нереально. Эксперты всерьёз полагают, что большинство композиций, приписываемых Джимми, исполняет другой, фантастически талантливый гитарист. Причём, во всех случаях, это один и тот же гитарист. Но кто это, неизвестно никому. За окном стемнело. Каруселька магнитола деловито щёлкала, меняя диски. Коина сменил Марк Нопфлер, Нопфлера Майк Олфилд. «Сколько их там у тебя?» – спросил я. «Семь». С хитрецой в глазах сказал Виталик и начертил табачным дымом в воздухе семёрку. Чай в стаканах сменился чёрным кофе, в раскрытую форточку тянуло ветром, табачный дым завивался слоями, а мы всё перебирали бумаги. Честно говоря, сперва я хотел ограничиться одними гитаристами, но прочие музыканты не хотели отставать. С гитары только начинался отчёт рок-н-рольных смертей и увечий, как сольных, так и внутри групповых, получивший с лёгкой руки Виталика глумливое название «Жизнь за царя». Естественно, все умирают, такова жизнь. Но некоторые смерти, прямо скажем, вызывают странные ассоциации. Концов тут было не сыскать. Хотя начало положил, наверное, Роберт Джонсон, легендарный чернокожий блюзмен. В его жизни многое не ясно. Джонсон был незаконно рожденным, отец неизвестно кто, у него был жестокий отчим, три или четыре раза он менял имя, женился в семнадцать и через год овдовел. Юнцом наколачивался в Робинсон-Вилли, в компании Сона-Хауса, Вилли-Брауна и других титанов Дельты-Миссисипи и постоянно просился на сцену. Пару раз ему предоставили такую возможность. Оказалось, Джонсон посредственно играет на губной гармошке и уж совсем любительски, на гитаре, не умеет петь и начисто лишён чувства ритма. В 19 лет он вдруг исчез.